Глава шестая Хорошая девочка по-прежнему кушала очень хорошо. Но обе бабушки, и та, что варила борщ, и та, что шинковала морковный салат, очень устали и не могли больше готовить. К тому же у одной болела рука от постоянного помешивания поварёшкой, а у второй все пальцы были в мозолях от тёрки. И мама тоже устала мыть посуду, а прекрасная жидкость, щадящая кожу рук, кончилась. Знаешь, что, хорошая девочка, сказали как-то обе бабушки и мама. Мы немного устали. Сегодня на обед у нас будут просто жареные сосиски, а на десерт мороженое. Хорошо? Что же тут хорошего? возмутилась хорошая девочка. Очень вредная пища. Нет уж. Приготовьте мне, пожалуйста, Борщ и морковный салат. Ну или хотя бы капустный, чтобы я могла пообедать, как подобает обедать любой нормальной хорошей девочке. Хорошо. Хорошая девочка. Согласились две бабушки и мама, но про себя подумали: "Разве наша девочка Поля так бы себя повела? Нет, нет и нет. Наша девочка Поля пожалела бы нас, потому что мы устали". А потом с удовольствием съела бы жареные сосиски с кетчупом. Бабушки и мама после этого случая так расстроились, что у них у всех началась бессонница. Причём такая сильная, что никакие таблетки и ни капельки не помогали. Всю ночь напролёт они вспоминали девочку Полю и говорили друг другу: "Бедная, бедная Поля. Зачем же мы оставили её там в прошлом году?" Кстати, у обоих дедушек тоже началась бессонница, потому что новости по радио их очень нервировали, к тому же они сами очень друг друга нервировали и всё время спорили, кто лучше расслышал новость. Вы только послушайте, коллега, какая тяжёлая жизнь у наших африканских братьев, сказал как-то один дедушка. По радио только что передали: жители Африки льют слёзы из-за цен на бананы. «Жираф и жирафиха бьют на сцене в барабаны. Вот что сказали по радио», — возразил второй дедушка. «Так что нормальная у них жизнь, веселая. Вечно вам все видится в мрачном свете, коллега». «А я говорю, цены на бананы непомерны», — возразил первый дедушка. «А я говорю, концерт завершился овациями», — возразил второй дедушка. «Бананы!» закричал первый дедушка. Концерт! завопил второй. В итоге они так сильно поссорились, что вообще перестали друг с другом разговаривать и слушать радио через наушники тоже перестали. Вместо этого они принялись давать всем полезные советы и делать замечания. И все в ответ очень злились и думали: уж лучше бы один дедушка, как раньше читал газету, а другой слушал бы радио. А сами дедушки тоже в ответ злились. И один дедушка думал: уж лучше бы я, как раньше, читал свою газету через старые очки, был бы очень сдержанным и ни на кого не обращал внимания. И зачем только хорошая девочка подарила мне новые очки? А другой дедушка думал: уж лучше бы я, как раньше, Иногда слушал радио без наушников, и зачем только хорошая девочка мне их подарила. А старшему брату Вадику каждую ночь снились страшные сны. В этих снах его младшая сестра Поля горько плакала под новогодней ёлкой, а хорошая девочка кушала на обед суп из шампуня и салат из тёртого мыла и радостно смеялась. И изо рта её текла пена и вылетали мыльные пузыри. Старший брат Вадик от таких снов просыпался среди ночи. Он сидел и смотрел на хорошую девочку, которая мирно спала в своей кроватке, сном ангела. В итоге у брата Вадика тоже началась бессонница. И хотя рано утром ему нужно было идти на медаль, он совершенно не спал, а сидел и думал. Бедная, бедная поля. Зачем же мы оставили её в прошлом году? Уж лучше бы она будила меня по ночам. Мы бы тогда с ней разговаривали про страшные сны и не спали вместе. И даже у папы, который всегда замечательно спал, тоже началась бессонница из-за пса Балбеса. Дело в том, что во время одной из строгих прогулок Балбес сбежал. Он сбросил с себя строгий ошейник с шипами, гавкнул на прощание, вильнул хвостом и мгновенно скрылся из виду. Папа искал его весь вечер, но так и не нашёл. На следующий день он даже расклеил везде объявления: пропал пёс, добрый, дрессированный, очень любит колбасу. Нашедшему гарантируется вознаграждение. Но пса с такими приметтами никто нигде не встречал. Гуш лучше бы хорошая девочка не дарила балбесу такой строгий ошейник, думал папа. всю ночь напролёт, и лучше бы мы не оставляли нашу Полину в прошлом году. Она бы была сейчас с нами и кормила балбеса колбасой со стола. Так что все, без исключения Петровы, страдали теперь бессонницей. А кот-багет сидел на шкафу, смотрел на них и думал. — Спеть им всем, что ли, пару мурыбельных, чтобы они, наконец, угомонились. Хотим нет. Пожалуй, не буду. Они ведь не пускают меня в постель мамы и папы, так что не зачем мне для них стараться. И кот спускался со шкафа, и шел на коврик под дверью, на котором раньше спал Балбес. Кот немного скучал по Балбесу, но никому в этом не признавался. Он вообще никому ни в чём никогда не признавался. И кот до этого интересно сбежал. «Наш балбес», — думал кот, — «не иначе, как искать нашу полю в стране хороших девочек. Правда, балбес считает эту страну плохой, но неважно. У балбеса ведь отличный нюх и на хорошее, и на плохое. Так что эту страну он найдет в любом случае».